Я знала, что он где-то рядом. Запах крови Хэлварда преследовал меня по пятам. Или, как вариант, я сама пропахла его кровью. Великая луна! Я теперь кровососка? Это ведь немыслимо, невероятно! Я стала опасной для людей? Начну пить их кровь и спать в гробах? Черт, как же я ненавижу этого красноглазого! Во рту пересохло настолько, что я могла с трудом сделать вдох. Дикая жажда сворачивала внутренности, а рот наполнялся слюной. Стоило всего лишь подумать о том, как я пила кровь вампира. Клыки удлинились, руки, сжавшие руль, тряслись. А все, чего мне хотелось, крови. И не просто крови, а крови конкретного человека. Вернее, бессмертного вампира. «Черт!» прошептала я, понимая, что управлять автомобилем в таком состоянии, по крайней мере, глупо. Пришлось выйти из машины. Судя по навигатору, до пункта назначения мне осталось совсем немного. Всего лишь пересечь перекресток и отыскать небольшой домик, в котором жили ведьмы. Не те, которые кошмарят детишек на кладбищах, а те, что следят за порядком. В их обязанности входил контроль за всякой нечистью, и я собиралась обратиться к ним за помощью. Все дело было в артефактах. Они по непонятным причинам перестали работать. Ведь Хэлл сумел так быстро отыскать меня, да и я перестала чувствовать его приближение. А значит, амулеты действительно разрядились. В обычное время я бы не сунулась к ведьмам, оборотни их избегали на протяжении многих лет. Но когда в спину дышит древний вампир, другого выхода просто нет. Домик с разноцветными стенами и цветком лотоса на калитке было трудно не заметить. Я даже успела пройти несколько метров в направлении дома, когда рядом со мной остановился черный автомобиль с тонированными стеклами давать задний ход и пытаться скрыться в потоке улиц у меня бы не вышло. Пришлось терпеливо ждать, пока водитель выберется из тачки и расскажет, чего ему от меня понадобилось. — Эй, у вас все в порядке? — раздался звонкий голос незнакомки, с любопытством выглянувший из-за забора, украшенного тем самым цветком. Глаза девушки блеснули фиолетовым светом от которого по моему позвоночнику пронесся неприятный холодок. «Да, все хорошо. Спасибо за беспокойство, видящая!» Вежливо пробасил Хелл, появившийся за моим плечом. Его ладонь сомкнулась на моем локте. Пальцы аккуратно, но настойчиво притянули ближе к высоченной фигуре, высеченной из камня. От вампира веяло напряжением и силой, а еще недовольством. Я молчала, не дышала, просто не могла. В голове творилось безумие. Казалось, стоит открыть рот, чтобы произнести хоть слово. Как меня тут же поглотит жажда, и я набрушусь на Хэла с одной лишь потребностью вонзить клыки в его шею. Живо в машину. Едва слышно прошипел Хэл так, чтобы расслышала одна я. Однако, судя по искрам в глазах ведьмы, она все прекрасно понимала и, более того, намеревалась вмешаться. Девушка распахнула калитку и шагнула на тротуар. Ее взгляд был направлен на меня, а руки порхали в воздухе, словно ведьма вырисовывала странные узоры. Хэллвар заслонил меня собой. Задвинул за спину, все еще удерживая рукой. — В ней течет кровь, ведьм, Хелвард! — вкратчиво проговорила девушка, которой вампир обратился как к видящей. — Ты ведь знаешь, вампир, что трогать ведьм нельзя! — Знаю, видящая! — спокойно ответил Хелл. «Она не ведьма!» Хелл! с угрозой в голосе проговорила ведьма. Но вампир шагнул назад, увлекая меня ближе к своей машине. Краем глаза заметила, что кто-то из приятелей упыря сел за руль в мою тачку и завел двигатель. А сам Хэлвард с виду оставался спокоен и невозмутим. «Виктория! Просто дай нам уйти!» «Я не держу девчонку против воли!» Настойчиво проговорил Халвард, не позволив мне высунуться из укрытия. «Признаться, я и сама передумала просить помощи у ведьмы. Странная дамочка, если честно. С вампиром как-то спокойнее. Он хотя бы не скрывает, чего именно хочет от меня. Это видящее смотрит на меня так, словно хочет вскрыть кишки» и повнимательнее изучить мои внутренности. «Дай руку, девочка!» – приказала ведьма. Я фыркнула. «Руку? А может, ногу отрезать, да в подарочную обертку завернуть?» «Угу! Сейчас!» «Вики!» – предостерег Хелл. «Как только я удостоверюсь, что девчонка с тобой по доброй воле, вы сможете уехать!» – заявила ведьма. Я поняла, что вцепилась пальцами в рубашку вампира, а сам Хэл не шевелился. Он словно истукан застыл и не двигался. Пришлось выглянуть из своего укрытия. Ведьма стояла в метре от нас. Ее руки по-прежнему порхали в воздухе. Она плела заклинания. И именно оно удерживало Хэла на месте. Он превращался в камень. Цвет мужских брюк менялся сантиметр за сантиметром, и с каждым мгновением мой вампир приближался к тому, чтобы стать статуей. — Вот же черт. Прекратите! — Расшипела я. — Снежана! — окликнул меня Хелл, не разжимая ладони, обхватившей мое запястье. Но было поздно. Я уже выползла из своего укрытия и встала перед Хеллом. Ведьма усмехнулась, но ее руки продолжили плести магические узоры, убивая Хэла, не позволяя ему освободиться из каменного плена, заставляя его ноги буквально врастать в землю. — Прекратите! — с угрозой прошипела я. Что я могла сделать ведьме? Да ничего. Ну или попытаться обернуться в зверя и пригрызти ей глотку, как вариант. Из груди вырвалось рычание. Кровь в моих венах кипела и пенилась. Я была в шаге от того, чтобы воплотить свой дерзкий план в жизнь. Но ведьма громко расхохоталась и отступила. — Значит, это она, Хелвард, твоя невеста? — насмешливо поинтересовалась Сочувствую! Хэл не ответил. Но я ощутила широкую ладонь на своем животе. Властная рука перехватила меня со спины, приподняла и стремительно забросила в салон автомобиля. Спустя мгновение машина уже мчалась по дорогам, превышая скорость. «Слушай, брат!» — напряженно проговорил водитель, обращаясь к Хэлу, сидящему рядом со мной. «Когда твоя девчонка вздумает подразнить ведьм, Напомни мне, чтобы я свалил из города. У меня, знаешь ли, нервы совсем расшатались. — Жена! — выдохнул Хелл. И, судя по рваному дыханию, вампиру было все еще больно. — Фе! — выразила я свое мнение касательно столь категоричного заявления. — Знаешь, Снежана, уже более грозно пробормотал Хелвард. Я ведь хотел дать тебе возможность привыкнуть к нашей связи. Но ты вынуждаешь меня действовать иначе. Да давно бы так действовал, — усмехнулся водитель, отвесив очередной кулки комментарий. Как вариант, отпусти меня, и я обещаю все забыть и не вспоминать о тебе еще вечность, — фыркнула я отодвигаясь от вампира. «Эрик!» – пророкотал Хелл. «Понял!» – отчеканил водителю и увеличил скорость, игнорируя дорожные знаки и ограничения. «А мы куда, мальчики?» – хлопнула глазами. В ответ Хелл усмехнулся так, что по спине помчались мурашки. «Вот ведь упырь! И что же он задумал?»